история. Александра Максимова организовала пункт раздельного сбора в Гатчине. О пункте раздельного сбора я думала еще задолго до того, как начала проводить ежемесячные акции. Даже когда еще сама не разделяла дома отходы. К реальным действиям меня подтолкнули фразы друзей. Если бы у меня во дворе появились контейнеры для вторсырья, я бы задумался о раздельном сборе. Еще меня вдохновил пример небольших похожих на Гатчину городов – Портейджа и Коломазу, штата Мичиган. Я поняла, что в моем родном городе раздельный сбор тоже не сказка, а реальность. Стационарная площадка в Гатчине – это один из наглядных примеров теории малых дел. Если сегодня не получается пробить систему сверху, попробуйте снизу. Покажите, как это может работать, на ваш взгляд. А затем рассказывайте в соседних городах, что у вас получилось. Когда в каждом небольшом городе появятся такие площадки, мобильные пункты приема или акции по сбору вторсырья, люди заметят, обратят внимание, перестанут считать экоактивистов чудиками и сами того не осознавая, положат дома пластиковую бутылку отдельно от бумаги. И когда наберется критическая масса, раздельному сбору отходов ничего не останется, как быть принятым представителями власти» бизнесмены и предприниматели увидят, какие вокруг них крутятся объемы вторсырья. И захотят взять эту отрасль под свое крыло. Когда открылась площадка в Гачине, моя мама и подруга, далекие от экологии люди, начали сортировать свои отходы. По-моему, это о многом говорит.